Глава 3. На следующее утро Коган снова приехал и на этот раз привез с собой другие артефакты. После того, как он провел все необходимые манипуляции, снова просканировал его организм и ответил, что состояние улучшилось. «Вдвоем мы с вами быстро поднимем его на ноги!» с довольным видом сказал он, когда мы вышли из спальни и двинулись к лестнице. «Есть ли у лекаря артефакт, способный восстановить разрушенный источник?» — уточнил я. «К сожалению, нет», — печально вздохнул он и покачал головой. «Мне таки неизвестно ни одного случая, чтобы источник был восстановлен после разрушения. Боюсь, ваш отец не станет больше магом. Но ведь это не так уж и важно, верно?» «Да, главное, что он жив», — кивнул я. «И с нашей помощью быстро восстановится». «Это точно». «Кстати, насчет семьи!» — спохватился он. «Чуть не забыл. Хорошо, что напомнили. Надеюсь, у вас все живы-здоровы? Софа больше не машется всякой дрянью?» — насторожился я. «Нет, нет, что вы!» — улыбнулся он. «После того случая она решила повременить с косметическими средствами, и я с ней согласен. Зачем ребенку косметика? Она и так идеальна. Я по другому поводу». Мы вышли на крыльцо и опустились на скамейку. «Дело в том, что я вчера разговаривал со своим достопочтимым отцом Давидом Елизаровичем. В имперском зверинце случилось большое несчастье». Он покачал головой. «Один из мановолков, которых привезли для приручения из Новгородской области, набросился на работников и сильно покусал их. Раненых срочно привезли в Москву». Клинику, которой заведует мой горячо любимый уважаемый отец. Не знал, что манозверей приручают, задумчиво проговорил я. Говорят, из них получаются отличные следопыты. Их используют при надзоре за каторжниками для охраны государственной границы. Хотя, если честно, я считаю, что очень опасно иметь дело с такими зверьми. И лучше не держать их поблизости от людей. Согласен. «А зачем вы мне все это рассказали?» «Боюсь, лечебницы не смогли помочь покусанным работникам. Если сегодня-завтра ситуация не изменится, их перевезут в лечебницу другого рода, что очень плохо отразится на репутации Коганов. Мой почтеннейший отец очень переживает из-за этого». <связь> «Не понял. Что именно не смогут сделать лекари? Обработать и зашить раны?» — удивился я. — С этим они могут справиться с закрытыми глазами, — отмахнулся Авраам Давидович. — В раненых началась, как предположил мой отец, волчья лихорадка. Именно с ней не могут справиться наши лекари. — О какой волчьей лихорадке я не слышал. Да и память Шурика по этому поводу молчала. — Вы хотите, чтобы я сделал жаропонижающее и восстанавливающее средство? — Да, но для начала вам лучше поехать туда и уже потом решать, что делать. Туманно ответил он. «Ага, значит, дело не чисто. Что это за лихорадка такая? Я хотел узнать подробности, но он раз за разом повторял, что мне лучше сначала наведаться в лечебницу его отца. Ну что ж, придется ехать. Авраам Давидович не отказал нам в помощи, поэтому я им тоже помогу. Все-таки пока получается, что Коган — единственный лекарь, который хорошо к нам относится и готов прийти на выручку. «Хорошо, я поеду в Москву», — сказал я. «Отлично! Я таки не сомневался в вас!» — обрадовался он. «Ехать надо немедленно, поэтому я отправлю за вами машину с водителем. Поедете быстро и с комфортом». «Вообще-то у меня есть машина», — я указал на старенький седан, припаркованный в ворот. «Вы уверены, что она не сломается по пути?» — с сомнением спросил он, разглядывая автомобиль. «Хм, вы правы», — согласился я. «Тогда лучше на вашей». Я таки знал, что вы согласитесь. Поэтому водитель уже предупрежден. Когда будете выезжать, он посмотрел на наручные часы. В самое ближайшее время. Только подготовлю несколько средств, которые могут пригодиться. Я пообещал, что позвоню, когда буду готов, и мы попрощались. Вчера весь день я вместе с остальными членами семьи провел у постели Дмитрия. Мессы родные просто с любовью разглядывали его, гладили его руки, говорили приятные слова, я же был в раздумьях. Чтобы восстановить печень или наладить работу почек, много ума не надо. А вот с разрушенным источником дело намного серьезнее. В моем мире нет аномалий, поэтому никто не подвергался такому сильному магическому фону, как отец моего тела. Однако в соседнем царстве существовало наказание для провинившихся магов, когда жрецы разрушали их источник, а затем помещали в темницу. Маг, лишенный энергии, быстро старел, заболевал и умирал. А слабшие маги, привыкшие надеяться на свои магические силы, становились совершенно неприспособленными к жизни без нее, поэтому никому ни разу не удавалось сбежать. А значит, к моему роду никто не обращался с проблемой поврежденного источника. Именно поэтому во время инициации мне не передали знаний об этом. Сам же пока не мог решить эту проблему. Предупредив домашних об отъезде, я поехал в лабораторию, где приготовил несколько видов зелий, которые могут пригодиться для лечения раненых моноволком работников-зверинца. Затем позвонил Когану. — Еврам Давидович, я готов ехать, — предупредил я. — Хорошо, хорошо. Машина в самое ближайшее время будет у ваших ворот. В Москве вас встретит личный помощник моего глубокоуважаемого отца. «Он покажет дорогу, чтобы витаки ненароком не заплутали. Держите меня в курсе дела и удачного пути!» Путь до столицы занял чуть более трех часов. Как и говорил Коган, на условленном месте нас встретил представительного вида молодой мужчина на белоснежном автомобиле. Он назвался Арнольдом и попросил не отставать от его машины, ведь в Москве движение гораздо оживленнее, чем в торшке. Мы довольно быстро добрались до лечебницы, которая выглядела намного солиднее, чем лечебница Коганов в Торжке. Оно и понятно, здесь все-таки столица. К тому же заведовал лечебницей сам патриарх рода. Арнольд провел меня на третий этаж кабинет главного врача. Когда дверь открылась, я увидел за столом Давида Елизаровича. Это был пожилой тучный мужчина с густой черной бородой, пьющимися бакенбардами и крупным носом с горбинкой. Аврам Давидович очень походил на него. Уверен, лет через 20 он будет точной копией своего отца. Директор поднялся мне навстречу и, добродушно улыбнувшись, протянул руку. — Рад с вами познакомиться, уважаемый Александр Дмитриевич! Он чуть склонил голову, изучая меня своими умными, проницательными глазами. — Просто Александр! — поправил я его. — Хорошо, как вам будет угодно! «Не хотите ли передохнуть с дороги и пообедать со мной?» «Было бы неплохо», — кивнул я. «Я так спешил сюда, что пропустил все придорожные забегаловки». «Фи!» — презрительно скривился он. «Придорожные заведения никогда не отличались качеством блюд и чистотой помещения, поэтому правильно сделали, что проигнорировали их. Зато теперь...» «У вас есть потрясающая возможность попробовать блюда из моего любимого рыбного ресторана! Я взял на себя смелость и уже сделал заказ!» Он указал на столик у окна, на котором стояли два подноса. Я не стал отказываться. Мы опустились на кресло друг напротив друга и приступили к трапезе. На первой была уха из щучьих голов, на второй — запеченная рыба под сырной шапкой и отварные овощи а на десерт пирог с яблоками и сливовый компот. Мне все очень понравилось. Жаль, не было красного вина, которое бы отлично дополнило рыбное пиршество. Сытый и довольный, я откинулся на спинку кресла и задал Давиду Елизаровичу вопрос, который меня уже давно волновал. «Лекари сделали все, чтобы очернить мой рот и сбросить его с пьедестала. Однако ваш рот довольно неплохо расположен к нам». Неужели вы не боитесь последствий такого сотрудничества со стороны остальных лекарей? «Очень боюсь. Мой страшный сон, что об этом станет всем известно», — признался он. «Боюсь, что если кто-то прознает об этом, нас тоже начнут преследовать и мстить. Тогда зачем вы идете на такой риск? Лично я вижу в вас не угрозу, а возможность». Я очень надеюсь, что наше сотрудничество позволит нам выйти из-под влияния Мичуриных и стать самостоятельным родом. Ого, вот так взял и выдал, что зависит от меня и нуждается в моей помощи. Я думал, он будет юлить и не признается, что они лишь ищут личную выгоду. Впрочем, я не могу их осуждать, ведь сам делаю то же самое. Как давно вы оказались под влиянием Мичуриных? о, -о, -о. Это произошло еще во времена моего деда, который посчитал, что евреям не дадут спокойно работать без сильной руки сверху. Мичурины тогда были одними из самых сильных, даже впереди Распутиных и Боткиных. Но со временем они потеряли прежнее величие и оказались в конце этой троицы. На всех вассалах это сильно сказалось, особенно на нас. Он задумчиво уставился в окно, поглаживая свою бороду. Вот я и задумал, как и ваш великий отец, вывести свой род на другой уровень, стать с мечуринами рядом, а не под ними. Он повернулся и пристально посмотрел на меня. Своих сил нам недостаточно, поэтому я очень надеюсь, что вы дальше будете оказывать помощь. А уж мы не поскупимся и отблагодарим сполна. Да, этот лекарь довольно тщеславен и амбициозен. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Сам такой. Авраам Давидович сказал, что у вас какой-то сложный случай с работниками зверинца. Напомнил я повод, из-за которого явился сюда. Не хотелось задерживаться. — Да, случай действительно очень сложный. Я даже не знаю, как действовать. В первый раз сталкиваюсь с таким. Мы очень не хотим обращаться за помощью к другим родам, но сами ничего сделать не можем. Ви — наша последняя надежда». Он чуть улыбнулся, заглядывая мне в глаза. «Все знают, что фамилия Филатовый знак высокого качества. А такой талантливый аптекарь, как Ви...» Наверняка найдет выход из ситуации. Хочет подчеркнуть мою значимость. Думаю, что я молот и поведусь налезть. Я еле не сдержался, чтобы не рассмеяться в лицо этому ушлому еврею. Мне нужны подробности. Ну, какие подробности? Один из волков вырвался из заклинательной клетки и попытался сбежать. Прежде чем мы его убили, он успел покусать пятерых работников. Сами раны не такие уж и серьезные. Никакие жизненно важные органы не задеты. Несколько рваных ран на предплечье, укущенные ноги. У одного работника откушен мизинец. Так, в чем сложность случая? Я так понимаю, волчья лихорадка — это озноб и жар, вызванные токсичностью слюны зверя, — предположил я. — Не совсем, — замялся он. — Вернее, совсем не так. А зноба и жара нет. Мне даже кажется, что лучше бы бил жар, чем то, что с ним случилось. Думаю, вам лучше самому это увидеть. Мы вышли из кабинета, спустились на первый этаж и двинулись по длинному коридору. Пациенты здоровались и учтиво склоняли головы перед степенно идущим лекарем. Его здесь явно уважают. Он тоже был любезен и перекидывался с каждым парой слов, желая крепкого здоровья. Мы дошли до конца коридора и очутились у больших железных дверей, запертых на большой навесной замок. «Пришлось срочно принимать меры», — извиняющимся тоном сказал он. «Просто мы никогда не сталкивались с такими больными, не были готовы к их появлению. Пришлось наскоро оборудовать для них палату в подвале». Меня это заявление насторожило. Мне так до сих пор никто и не объяснил, что случилось с бедолагами. А новость о том, что их пришлось разместить в подвале за железными дверями, с большим замком, меня совсем не радовало. Коган вытащил из нагрудного кармана своего белоснежного халата медный ключ, отпер замок и приоткрыл одну створку. — Советую надеть маску, — сказал он и протянул мне тканевую маску из марли. «Зачем — Зачем? — удивился я. — Запах, знаете ли, слишком специфичный, — уклончиво ответил он. — Нет, не надо, я запахов не боюсь, — отмахнулся я, и первым зашел в полутьму. В нос ударил терпкий мускусный эфир. «Волка? Монозверь здесь?» Я удивленно повернулся к лекарю, завязывающему на затылке веревки от маски. «Нет, конечно. У нас лечебница, а не зверинец. Нам здесь блохастые твари не нужны. Антисанитария, понимаете ли?» «Тогда чем это пахнет?» спросил я, принюхиваясь. «Я предупреждал, что запах специфичный». «Прошу, проходите!» Я увидел небольшую лестницу, ведущую вниз. Мы с Патриархом спустились и оказались в просторном помещении с какими-то большими кубами, накрытыми белыми простынями. Запах усилился, но эфиры были столь противоречивы, что я никак не мог понять, от чего они исходят. Здесь явно чувствовался дикий зверь, но я не мог с точностью сказать, что это волк, ведь эфир принадлежал еще и человеку. «Думаю, вы не из тех, кто падает в обморок, Горько усмехнулся лекарь и подошел к одному из кубов. «Вы правы, меня трудно чем-то удивить», — кивнул я, понимая, что сейчас я увижу что-то необычное. «Ну, тогда...» — он ухватился за простыню и резко дернул ее вниз. Послышался виск и кулеж. Я невольно отпрянул, увидев существо в клетке. «Да, теперь понятно, почему я не мог с точностью определить, что находится под простыней».